Противоядье скорби, рубин целебных лос, Душист, как мускус черный, и аул, как пурпур рос, Подай вина и лютню, и обезвредим мы Смертельный яд печали, отраву едких слез.